Талола очень смешной. Белла спросила его, что делать, если начнется война, и воины потребуют у нас свиней. Он попросил повторить вопрос. Если Малиэтаа скажет, отдайте мне вашу свинью, что нам тогда делать? Отдать? А потом придет Матаафа и скажет то же самое. «Ну нет», — сказал Талола, — «Матаафа, не делай так». «Матаафа, говори, пожалуйста, отдай свинья». Белла рассказала ему про американских индейцев, о том, как они снимали скальпы со своих жертв. Это наполнило Талола ужасом. «Но ведь вы, самоанцы, отрезаете головы у раненых врагов», — сказала Белла. «О, это совсем другое дело», — ответил он. «Раненый человек, он чувствует плохо. Отрежь голова, он больше неплохо. Ты отрежь мне голова, отнеси королева». «Она говори, я очень, очень удивлен». Он всегда говорит «удивлен» вместо «благодарен». Наша повозка совсем развалилась, но обнаружилось, что Пусси Уилсон прекрасно умеет пользоваться вьючными седлами. Как-то мы дали ему большую белую лошадь и самое большое вьючное седло с сумками и послали его поискать по окрестным деревням плодов хлебного дерева и тара. Он пропадал целый день и вернулся к вечеру совершенно разбитый, всего с тремя или четырьмя корешками тара. Подозреваю, что он останавливался у каждого домика, чтобы продемонстрировать лошадь и похвастаться своим высоким положением в Элиме. «Миссис и мисс Гэр собираются взять Беллу с собой на бал маскарад. Я сделала корону для миссис Гэр, которая будет в костюме Зенобии». Она должна быть очень хороша в этом костюме. Второе ноября. Мистер Хагард приезжал повидаться и провел у нас вечер. По нашему приглашению была с визитом мать Талола. Действительно весьма почтенная женщина, вполне достойная восторженного обожания, с которым к ней относится Талолы. С ней была родственница, почти слепая, из-за катаракты. Им показали дом, и все время слышались их восклицания по-самоански. Замечательно красиво. Даже нырнув во тьму погреба, они повторили то же самое. Я подарила матери маленький красный крестик из Святой Земли, который мне дал в Марселе один матрос. В центре крестика снимок Иерусалима под увеличительным стеклом. Второй женщине я вручила небольшое серебряное украшение на шею и еще немного лент обеим. Забавно было глядеть на Фауму, водившую их по дому с показным равнодушием. Ее поведение, как бы говорилось, Несомненно, вас поражает все это великолепие, но для меня это будни. Вчера был сильный дождь и до сих пор еще пасмурно и сыро. В субботу приходил старик-плотник Хендерсон узнать, нет ли видов на какую-нибудь работу. Он симпатичен мне и очень нуждается, поэтому я была рада, что для него нашлось какое-то занятие. Заказал ему ставни для моего большого окна на случай урагана и разные мелкие поделки. В прошлую субботу, перед тем, как отпустить людей на воскресенье домой, Льюис вызвал их к себе наверх и выдал каждому по синей пилюле. Один бедняга спрятал свое за щекой и попался. Пришлось ему глотать ее под всеобщий хохот. «Я боялась, что они больше не придут, но они вернулись уже воскресенье утром, заявив, что чувствуют себя гораздо лучше». Я вспомнила сейчас об этом потому, что Льюис как раз пришел сказать, что отправляет большую группу людей на болото, на прополку тара и бананов, и думает предварительно дать каждому дозу хинина». Только что был чернокожий слуга мисс Герр с запиской, и мы невольно отметили разницу между его внешностью и видом рабочих плантаций. Этот – веселый, улыбающийся, красивый. Тогда как работники плантации – унылые, безучастные, меланхоличные бедняги, едва отвечающие, если заговорить с ними. 15 ноября. У нас сегодня обедали мистер Дэмит и мистер Хагардт. От обоих мы узнали массу интересных новостей. Главный судья и президент-барон фон Пильзах, которые вначале не взлюбили друг друга, потом заключили род Союза и, чтобы забрать на своей стороне побольше сил, поддерживали один другого, рассчитывая добиться на островах абсолютной власти. Но когда положение стало неопределенным и в воздухе запахло неудачей, главный судья предпринял поездку на Фиджи и в колонии, предоставив президенту одному принять главный удар. Теперь он приехал назад и, выражая крайнее удивление по поводу положения дел, отвернулся от бедняги президента. Мистер Айт, американский земельный комиссар, подал в отставку, уехал домой и, как говорят, намерен предложить мистера Хагарда на пост главного судьи. Несомненно, административный состав должен смениться. Мистер Хаггерт очень мудро толковал положения дел. Единственное, вернее, основное, чего я опасаюсь от него на посту главного судьи, Это его крайний английский патриотизм. Он, как и мы все, хочет установления английского протектората. Но идти к этой цели надо с большим тактом и осторожностью. Англичане уже раз отказали в протекторате, и это может повториться. После английского лучше всего американский протекторат. Правда, англичане ввезли бы рабочую силу из Индии, а против Америки они так озлоблены, что, наверное, предпочли бы разрушить остров, чем увидеть его американским. Не странно ли, что большинство интеллигентных англичан смотрят на обычное чувство человеку по отношению к родной стране как на глупость, но «таланту все дозволено». «Мистер Каразерс – единственное исключение из этого правила среди известных мне английских подданных. Он говорит, что крикливое хвостовство его соотечественников провинциально и вульгарно, что оно наполняет его стыдом и унижением. Это единственная тема, на которую Льюис, обычно такой блестящий собеседник, может лишь твердить одно и то же, как попугай». Недавно Льюис, дурачись, подарил дочке мистера Айда свой день рождения, предложив ей назваться Луизой. Так что два дня назад, в день рождения Льюиса, мы устраивали праздник в ее честь. После прочитанной перед ужином молитвы, Льюис провозгласил тост таким тоном, точно сомневался, что его послушаются. Мы думали, что будем пить за здоровье мисс Сайт, но нет. Оказалось, что за ее благословенное величество королеву. Затем он с агрессивным видом повернулся к Ллойду и заявил «Если хочешь, можешь выпить за президента, но потом». «Я записываю это в надежде, что Льюис прочтет и увидит, как это было глупо, невоспитанный по-детски». Нечего и говорить, что лойд в ответ только улыбнулся и не предлагал никаких тостов, кроме общепринятых застольных. Сегодня Ллойд ездил повидать капитана Хуфнагеля. Дни 10 назад мы послали ему и его жене приглашение отобедать с нами, отправив письмо через немецкую фирму. Месяцев восемь или около года назад Ллойд послал таким же путем письмо ветеринару, служащему одной из плантаций, относительно платы за лечение раненой лошади». Тот приходил только по воскресеньям, то есть в свое свободное время. Но письмо дошло до него вскрытым, и ему устроили хороший нагоняй. Не имея ни звука в ответ от капитана Хуфнагеля, мы опасались, что та же судьба постигла и наше приглашение». Как выяснилось, он получил его лишь вчера, спустя 9 дней после отправки. Лойд не спросил, было ли оно вскрыто. Хуфнагель сообщил, что к его огорчению ему приказано прекратить посадки какао, так что мы можем получить в Илеле столько семян, сколько потребуется. Он был очень любезен с Ллойдом, а его объяснение о нашей политической позиции выслушал безо всякого интереса. Лойд счел необходимым поговорить с капитаном Хуфнагелем откровенно, чтобы не было никаких недоразумений. Все остальные немцы с неодобрением отнеслись к разоблачению истории с динамитом, усмотрев в этом прямой выпад против Германской империи. Странно, однако, что англичане замечают сучок в чужом глазу, а в своем и бревна не видят, ведь немцы ведут себя в высшей степени по-английски. «Вы попираете честь германского императора!» – кричит немец. «Вы хотите втоптать в грязь английский флаг?» – надрывается англичанин. «Ах, ах! Что за буря в стакане воды? Я так рада, что капитан Хуфнагель выше подобной глупости. Это было бы настоящим бедствием, если бы мы потеряли и его». Ллойд сказал ему, что некоторые наши работники-самоанцы заинтересовались какао и хотят сами разводить его на своих участках. Ему эта идея чрезвычайно понравилась. Когда рабочие обрабатывали у нас кофейные деревья, мы напоили их кофе, которого многие из них до тех пор не пробовали. Они стали работать в 10 раз лучше, поняв, что с течением времени в результате их трудов появится нечто, доставляющее людям удовольствие. Раньше они сплошь и рядом ошибались, выдергивая то тут, то там маленькое деревцо, но теперь зорко следят за тем, чтобы не повредить драгоценного растения, и отрагиваются до него с большой деликатностью. Прежде чем они займутся высадкой какао в грунт, они получат по кружке шоколада.